Глава 46. После тяжелого разговора в лесу последние несколько километров до дома казались бесконечными. Тишина в машине давила сильнее, чем ливень снаружи. Игнат молчал, погруженный в свои мысли, а я смотрела в окно, пытаясь хоть немного успокоиться и согреться. Страх перед предстоящей встречей с отцом сковывал меня, но я знала, что откладывать этот разговор нельзя. Когда машина подъехала к особняку, я почувствовала легкое головокружение. Этот дом теперь еще больше напоминал зловещую клетку, полную тайн и опасностей. Не успела я перешагнуть через первую ступеньку, как дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появилась Настя. Ее лицо сияло искренней радостью. — Алиса, ты дома? — воскликнула она, бросаясь ко мне с объятиями. — Ты даже представить не можешь, как я испугалась, когда нашла тебя без сознания. Я места себе не находила, пока ты была в больнице, так переживала. Слава Богу, что всё обошлось. Её тёплые объятия немного меня успокоили. Настя единственная, кто относилась ко мне по-доброму. Её искренняя забота сейчас казалась глотком свежего воздуха. — Спасибо, Настя, — пробормотала я, стараясь выдавить улыбку. — Со мной всё хорошо. Следом к нам подошла Эльвира Эдуардовна. Её обычно холодное надменное лицо смягчилось, и она даже протянула руку, чтобы коснуться моей щеки. «Алиса, милая, как ты себя чувствуешь? Мы так волновались за тебя. Игнат места себе не находил, пока ты была в больнице. Скажи, что тебе нужно? Может, горячего чая или чего-нибудь еще?» Я удивленно посмотрела на нее. «Неужели это та самая женщина, которая всегда смотрела свысока и явно презирала меня?» «Спасибо, Эльвира Эдуардовна», — ответила я, сохраняя вежливый тон. «Я просто хочу отдохнуть». — Конечно, конечно, — закивала она одобрительно, — поднимайся в свою комнату, я распоряжусь, чтобы для тебя приготовили что-то легкое. Тебе сейчас нужно набираться сил. — Что это? С чего вдруг такая забота? Неужели Эльвира Эдуардовна действительно переживает за меня? Или это всего лишь маска, за которой скрываются совсем другие мотивы? Может, она хочет смягчить меня, чтобы я не предавала огласке случившиеся? Возможно, они боятся, что я начну требовать правосудия, и это повредит их репутации. А что, если и Эльвира Эдуардовна замешана в покушении на меня? Она всегда казалась нехитрой и расчетливой женщиной, способной на все ради достижения своих целей. Может быть, это она хотела избавиться от меня и таким образом отомстить за мужа. От этих мыслей мне стало не по себе, и Игнат толком ничего не объяснил. Возможно, он защищает не Карину, а свою мать. Эльвира Эдуардовна направилась к лестнице, чтобы проводить меня наверх, но на третьей ступеньке я не выдержала и остановилась. Я больше не могла притворяться, что все в порядке, меня душили подозрения. И я должна была узнать правду прямо сейчас. Эльвира Эдуардовна начала я, стараясь, чтобы мой голос звучал твердо, несмотря на дрожь в коленях. «Я хочу знать, что произошло на самом деле». Все замерли. Эльвира Эдуардовна обернулась, на ее лице застыло напускное спокойствие. Настя вопросительно посмотрела на меня, а Игнат напрягся, словно готовясь к удару. «Что ты имеешь в виду, Алиса?» — спросила Эльвира Эдуардовна чересчур любезным тоном. «Я хочу знать, что именно». Карина подмешала мне воду. так старательно уклоняются от моих вопросов, я уже не знаю, что и думать». Эльвира Эдуардовна и Настя переглянулись. Игнат тяжело вздохнул, словно он представил совершить нечто крайне неприятное, и сделал шаг вперед, преграждая мне путь. — Алиса, тебе сейчас лучше не думать об этом, — заявил он, явно стараясь меня отвлечь. И вот он был настойчивым, но в глазах, кажется, мелькнуло беспокойство. — Переоденься, приди в себя, я все объясню тебе позже. — Нет, Игнат, — настаивала я, качая головой, — я хочу знать правду. Я имею на это право. На что вы вообще рассчитываете? Неужели действительно думаете, что я позволю вам спустить все на тормозах?» Я посмотрела прямо в глаза Эльвири Эдуардом, не пытаясь прочитать в хоть что-то. Но ее лицо оставалось непроницаемым, словно тщательно отшлифованная маска. Точь-в-точь подстать ее сыну. Видимо, это семейное умение скрывать свои истинные эмоции. «Карина», — начала гнать нехотя, подсыпала тебе снотворное». «Снотворное?» – переспросила я, удивлённо вскинув брови. «Только снотворное? Серьёзно?» «Да», – ответил Гдан, глядя мне прямо в глаза. «С её слов она не собиралась тебе навредить, просто хотела, чтобы ты уснула и не пошла на мероприятие со мной». «Женская ревность, глупость, не более. Анализы подтвердили наличие снотворного в крови. Один из компонентов препарата вызвал у тебя сильную аллергическую реакцию». «Снотворное?» Все так банально, все так глупо. Неужели за какой-то ревности Карина была готова отравить меня? Или это всего лишь часть правды, которую они мне раскрывают? Почему ты мне сразу не сказал? Спросила я, чувствуя, как внутри поднимается волна гнева. Почему все скрывал? Почему врачи молчали? Вероятно, Игнат не хотел тебя расстраивать. мешала Эльвира Эдуардена, стараясь выглядеть непредвзято. Ты была в больнице, он хотел оградить тебя от переживаний. Оградить от переживаний, усмехнулась я горько и зло. Да вы просто хотели скрыть правду. Вы боялись, что я обращусь в полицию и испорчу вам репутацию. Я посмотрела на Игната, требуя объяснений. Это правда, Игнат, ты защищаешь Карину? Или, может быть, свою семью? Игнат молчал, опустив голову. В полумраке комнаты его лицо казалось высеченным из камня, непроницаемым. Это молчание, густое, липкое, было красноречивее любых слов любых оправданий, которые он мог бы придумать. В этот момент меня словно окатило ледяной водой. Я вдруг с болезненной ясностью поняла, что он никогда не был полностью честен со мной. Что он всегда что-то скрывал, что-то недоговаривал. И я очень устала, пытаясь отличить правду от лжи. Ясно прошептала я, почему-то не удивляясь. Горечь разочарования, словно желчь, обожгла горло. Интересно, если бы я умерла? «Вы закопали бы мой труп в саду, чтобы не нарушить покой своей семьи?» Неглупи, гаркнул Игнат, его лицо исказилось от напряжения, впервые за вечер проявив какую-то эмоцию. «Ну, конечно!» — фыркнула я, вкладывая в этот звук всю свою злость и, развернувшись, побежала наверх по лестнице. Влетев в свою комнату, я захлопнула дверь и прислонилась к ней, пытаясь унять дрожь во всем теле. Снотворная. Эхом отдавалось в моей голове, снотворное. Можно ли верить им? Я прошлась по комнате, чувствуя себя загнанным зверем в клетке. Нервно сорвала себя мокрой, липнущей к телу вещи, словно пыталась сбросить с себя чужую кожу. И торопливо завернулась в шелковый халат, но даже его тепло не могло согреть меня. Холод пронизывал до костей. Я подошла к кровати, намереваясь рухнуть на мягкую, манящую постель ибо держаться на ногах уже почти не оставалось сил, но в дверь как назло постучали. «Могу войти?» — послышался настойчивый голос Игната. И прежде чем я успела ответить, он зашел. «Уйди», — отрезала я, отвернувшись к окну, — «я не хочу тебя видеть». «Пожалуйста, Алиса, выслушай меня», — настаивал муж, делая шаг вперед. «Я знаю, что ты зла, но я...» «Просто уйди, Игнат», — перебила я его, не поворачиваясь. «Дай мне побыть одной. Мне нужно все обдумать». «Алиса», — произнес он уже другим тоном, более тихим и проникновенным. «Я хочу попросить у тебя прощения». Я замерла, словно пораженная током, не веря своим ушам. «Игнат Мартынов просит прощения?» «Это что-то новенькое. Случилось чудо? Или это новая уловка?» «Прощение?» — переспросила я, поворачиваясь к нему лицом и вкладывая максимум сарказма в каждое слово. И за что же ты просишь прощения? За то, что скрывал от меня правду? За то, что защищал Карину? За то, что меня чуть не убили в твоем доме? Или за то, что вообще ввязал меня в эту грязную историю? За все, — ответил Игнат тихо и искренне, глядя на меня в упор. Я понимаю, что я причинил тебе много боли. Я молчала, не зная, что ответить. С одной стороны, я хотела послать его ко всем чертям, собрать вещи и бежать отсюда, не оглядываясь и никогда больше не видеть его лица, не слышать его голоса. С другой стороны, я чувствую, что он говорит честно, что он действительно сожалеет о том, что произошло. Но достаточно ли этого, чтобы довериться ему снова? «Я знаю, что мои слова ничего не изменят», — добавил Игнат, его голос звучал устало и обреченно. «Но я хочу, чтобы ты знала, что я...» «Я не желаю тебе зла и никогда не желал, никогда не хотел, чтобы с тобой что-то случилось». Я поджала губы, кусая их до боли, отчаянно пытаясь оградить себя от его неожиданной искренности. От этой новой непривычной маски, под которой я боялась, скрывалась все та же старая ложь. Потому что каждый раз, когда он проявляет хоть каплю заботы или доброты, мое сердце предательски смягчается и оттаивает. Но потом я горько жалею об этом. «Я не знаю, что будет дальше», продолжал Игнат, словно читая мои мысли, «но я хочу, чтобы ты знала, я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить тебя, честное слово. Он замолчал, ожидая моей реакции, буравив меня пронзительным взглядом. Я же продолжала стоять у двери, парализованной противоречивыми эмоциями, не двигаясь и не издавая ни звука. Почему его слова вызывают такую бурю внутри? Почему заставляют меня балансировать на грани? Почему это так пугает? Почему, черт возьми, мне не все равно? — Что изменилось? — спросила я, поднимая на него затравленный, полный недоверия взгляд. — Что изменилось, Игнат? Ты вдруг прозрел? Ты наконец-то понял, что я тебе не враг? И для этого мне нужно было оказаться на волоске от смерти? Он не ответил. Снова это его ненавистное молчание. Оно действовало мне на нервах хуже любого крика. — Не смей отмалчиваться! — воскликнул я, теряя остатки самообладания, ткнув пальцем в его каменную грудь. Возможно, если бы ты с самого начала меня выслушал, хоть раз поверил мне, ничего бы из этого не произошло. Но ты не мог, потому что тебе проще было меня ненавидеть, обвинять во всех смертных грехах. И у тебя это отлично получалось. Поэтому можешь не менять тактику. Мне все равно здесь недолго осталось. Я снова ударила его в грудь, вкладывая в этот удар всю свою обиду, все разочарование. Игнат перехватил мою руку, силой дернув меня на себя. Его хватка была крепкой, надежной, но не грубой. Я удивленно подняла на него взгляд, ища в его глазах привычную злость, ледяное презрение. Но их не было, только какой-то странный, необъяснимый огонь. «Ты права», — тихо произнес муж, не отпуская мою руку. Его голос звучал глухо, словно извинение за все те обиды, что он мне нанес. Я был слеп. Я был слишком одержим местью, слишком поглощен своей ненавистью, чтобы увидеть правду. — Какую правду? — прошептала я, стараясь высвободить свою руку из его захвата. Но он не отпускал. — Правду о тебе, — признался Игнат, не отрывая от меня глаз. Его взгляд был пронзительным, изучающим, будто он видел меня насквозь, до самых потаенных уголков души. Ты не такая, какой я тебя представлял. Ты не такая, как твой отец. Ты, ты совсем другая. И что это меняет, выдавила я, стараясь скрывать дрожь в голосе, ту самую дрожь, которую вызывало это признание. Я боялась поверить ему, боялась, что это лишь очередная манипуляция. Ты не будешь разговаривать с отцом? Ни под каким предлогом? Что? Опешила я, не понимая, к чему он клонит. Ты завтра же улетишь обратно за границу, продолжишь учебу, а я... Я займусь разводом. Еще больше ошарашил меня Игнат. Но почему? Почему ты поменял решение? Ты больше не будешь лезть в эту грязь. Я сам докопаюсь до правды. Сам разберусь с этим дерьмом. Тебе лучше забыть все, как страшный сон, и вернуться к своей прежней жизни, пока не поздно. Я застыла, пораженно хлопая ресницами, не зная, что ответить. Его слова звучали правдоподобно. Будто он пытался меня защитить. Но я боялась поверить ему. Боялась, что за всем этим стоит какой-то скрытый мотив, какая-то новая, еще более коварная игра. Ты лжешь, прошептала я, чувствуя, как горле нарастает кома, предательские слезы жгут глаза. Ты всегда лжешь. Я говорю правду, рыкнул Игнат, в его голосе прозвучала неприкрытая ярость. Так для тебя будет лучше, поверь мне, Алиса. Хватит решать за меня, я сама разберусь, как для меня лучше. Разве ты не этого хотела? Его голос внезапно смягчился, он притянул меня к себе вплотную так, что наши тела соприкоснулись, и я вздрогнула от этого прикосновения, остро ощущая жару его кожи сквозь тонкую ткань рубашки. Да, я хотела этого, да, мечтала избавиться от его семейки, от всей этой истории с браком. Но это было до того, как я узнала столько всего. Разве теперь я смогу просто взять и продолжить жизнь, будто ничего не случилось, когда в голове осталось миллион вопросов, когда в сердце поселились сомнения, подозрения и... Что-то еще, в чем я боялась себе признаться? Нет, прежней жизни больше не существует. Она безвозвратно утеряна. Я уже не та Алиса, что несколько месяцев назад счастливо порхала по коридорам университета, увлечённой учёбой и мечтавшей о светлом будущем. Та Алиса была наивной и доверчивой. Она верила в справедливость и честность. В то, что мир — это доброе и безопасное место. Но теперь, теперь я знаю, что мир жесток и полон лжи, что под маской благополучия может скрываться самая настоящая бездна, я должна сама во всем разобраться, чтобы не утонуть в этой бездне. Но улетать? Мысль о том, чтобы покинуть этот дом, этот город, эту жизнь, этого человека вызвала во мне неожиданную острую боль, словно кто-то вырвал кусок моей души. Почему-то мне вдруг стало страшно. Страшно остаться одной. Страшно не увидеть больше Игната, страшно потерять его навсегда, даже если он и не мой. Нет тихо прошептала я, отстраняясь от него, разрывая этот хрупкий опасный контакт. «Я не уеду! Я не могу!» «Алиса!» — начал Игнат, в его голосе прозвучало явное непонимание, словно он говорил «сумасшедший!» Но я перебила его, не давая ему договорить, не давая ему возможности меня переубедить. «Я не могу просто уйти!» — воскликнула я, выдерживая его пристальный взгляд, стараясь казаться сильной и уверенной, хотя внутри меня все оборвалось. Я должна узнать правду. Я должна выяснить, что произошло с твоим отцом. Я больше не хочу убегать. Я отвернулась в жалкой попытке скрыть свои чувства, свою боль, свой страх. Мне было тяжело признаться самой себе, но я понимала, что уже не могу представить свою жизнь прежней. Я слишком глубоко завязла в этом, чтобы просто так взять и уйти». И, возможно, где-то в глубине души я надеялась, что докопавшись до истины, я смогу что-то изменить. Послушай меня, это не просьба, гаркнул Игнат, в его голосе мгновенно исчезла вся та мимолетная мягкость. Осталась только холодная сталь, неприкрытое раздражение и властный тон, нетерпящий возражений. Ты уедешь, и это не обсуждается. Опять усмехнулась я, с трудом скрывая горечь, расползающуюся по сердцу колючей проволокой. «Опять ты командуешь? Опять решаешь за меня?» Я оттолкнула Мартынова от себя силой, на которую только была способна, и впилась взглядом в его лицо, пытаясь разгадать, что скрывалось за этой холодной, непроницаемой маской. Почему он так отчаянно избавляется от меня? Потому что искренне хочет защитить? Или потому что я больше не вписываюсь в его план мести? А может... Может, пока я здесь, он не сможет быть с Кариной, с той, кого он, возможно, любит по-настоящему? Эта мысль, словно ледяной кинжал, вонзилась мне прямо в грудную клетку, застав расплох. Я уже купил билет, — добавил Мартынов, словно выстреленным в упор. — Будь готова завтра к обеду, самолет 14.00. Эти слова, простые, сухие, лишенные всякого тепла и сочувствия, обрушились на меня, как приговор, перечеркивая все мои надежды. Он снова решил все за меня, лишив меня выбора. «Просто уходи, Игнат», — прошептала я, отворачиваясь, стараясь спрятать лицо и чувствуя, как слезы скатываются по щекам. «Пожалуйста, оставь меня в покое». Я услышала его тяжелый, вымученный вздох, заметила, как на долю секунды он замер в дверях, словно что-то удерживало его. И вот, наконец, я осталась одна в своей комнате. Давящая тишина обрушилась, словно вакуум, высасывая последние силы. И я понятия не имела, что делать дальше, куда идти и, главное, почему все это происходит.